Глава восьмая. Корабль. Посадочная площадка была пустой. Никаких следов первой группы, которая должна была охранять периметр. У самого входа в корабль виднелись многочисленные следы от пуль. «Пора все еще глухо», — констатировала Триш. Том пристально смотрел в сторону корабля, пытаясь понять, находится ли он все еще под контролем его друзей или солдаты снова завладели судном. Между тем группа уже проходила по основному трапу. Прямо у входа лежало тело одного из погибших. «Пулевые ранения!» Сержант присела на колено, чтобы внимательнее осмотреть тело. «Похоже, стрельба велась беспорядочно из этого коридора». Она жестом указала направление дальнейшего движения. И там очередное тело. Дальше больше. Продвигаясь внутрь судна, следы противостояния становились все отчетливее. И тела солдат начинали медленно сменяться телами бойцов банды Коина. «Вот ублюдки!» — вырвалось из уст одного из бойцов. Конечно, Том и его приспешники могли бы высказаться аналогично в адрес этих солдат, которые пошли штурмом на корабль, убив его друзей. Но обстоятельства играли явно не в их пользу. Так что молчание было едва ли не единственным способом не схлопотать шальную пулю от одного из взвинченных вояк. Тем временем Том мысленно считал убитых. 11 бойцов оплота и четверо членов банды похоже все солдаты с крыши полегли в этих коридорах немудрено атакующим всегда тяжелее так что эта затея была обречена на провал но вот ребята Турбо, старик джефф почему они не улетели почему позволили этому штурму начаться столько вопросов и единственное что пока еще питало надежду это то что тела четверых его друзей все еще не были обнаружены это еще что за Дэнни не смог сдержать удивления от увиденного при входе в головную часть судна, там, где некогда располагался капитанский мостик. Прямо напротив входа красовалась огромная дыра размером в пол стены. Расплавленные следы металла указывали на то, что взрыв был снаружи. Похоже, кто-то или что-то проникло сюда, через эту дверь. «Похоже, нас опередили». Доктор Хьюз с явным раздражением осознавал, что в ближайшее время с этой планеты никто не улетит. «А это что? Что здесь было?» Лиа указала на огромную дуру в поле прямо посреди мостика. Примерно два метра в диаметре и еще столько же в глубину. Словно какой-то гигантский куб вырвали прямо из основания судна. «Не знаю». Триш пребывала также в замешательстве. «Бортовой компьютер вроде, но понятия не имею, зачем он им. Его нельзя просто так вырвать и включить в другом месте. Он как часть корабля, работает только в нем. «Да им не надо его включать!» Хью продолжал свои раздраженные комментарии. «Это же навигационный компьютер, там схемы на золотых проводниках. Можно толкнуть за круглую сумму на черном рынке». «Смотрю, Хью, ты шаришь». Том изрядно удивился познанием доктора. «Разбираешься в темных делишках». «Иди к черту! фыркнул Хью. «Это наука! Золото — идеальный проводник!» «Заткнитесь оба!» Утриш уже сдавали нервы. Кругом трупы ее людей, где-то носятся психи в инопланетных скафандрах, корабль непригоден, а рядом не осталось практически никого из своих. Ситуация давно уже вышла из-под контроля. Но сейчас, похоже, она приобретала поистине фаталистичный характер. «Лео, заключенных в камеру, и доктора туда же. Надо обдумать следующие шаги». «Что? Вы спятили?» Доктор пытался вразумить вспыльчивого сержанта, но его аргументы уже ничего не решали. «Я работаю на правительство. Они же уголовники, вы что себе позволяете?» Спустя несколько минут на пустующем мостике, перед огромной дырой и видом на пустынную планету Строт, Триш построила своих оставшихся бойцов в попытке обсудить дальнейшие действия. «Лео, нам нужна связь», — начала она с главного. «Делай, что хочешь, но мне надо связаться со штабом. Без помощи нам отсюда не выбраться. А оставаться здесь совсем не хочется». «Сержант, у нас нет центрального компьютера. Корабль обесточен». «Я не уверен, что это вообще возможно, даже если бы эти твари не глушили сигналы». «Пробуй, Лео!» — раздражительно рявкнула Триш. «Не попробуешь, не узнаешь. Соня, ты к заключенным. Мне больше сюрпризы не нужны. Тео, к входу. Постарайся задраить вход. Или создать что-то похожее на укрытие». «Есть!» — синхронно раздалось в ответ, и люди бросились в рассыпную. Конечно, все озвученное лишь оттягивало приближающуюся неизбежность, и чтобы окончательно переломить ситуацию, нужно было предпринимать более радикальные шаги. На объекте по-прежнему оставались скафандры. И если нет возможности одержать победу своим оружием, чужое придется как нельзя, кстати. Сержант вывела на экран своего шлема карту объекта, пытаясь проанализировать, что пошло не так, и почему им не удалось добраться до цели в моей группе осталось трое едва слышно перебирала факты триж пытаясь сложить картинку воедино первый отряд уничтожен изначально они были здесь она делала пометки рукой на интерактивной карте которая все еще работала от резервного генератора охраняли периметр вокруг корабля Дальше, видимо, одна из этих тварей запрыгнула на корабль и разрушила носовой отсек. Солдаты бросились внутрь, пытаясь остановить монстра, но там встретили сбежавших заключенных. Началась перестрелка. Пятеро заключенных убиты, значит еще четверо либо убежали, либо похищены. Еще Итан. Он был все это время на корабле, но тела нет. Видимо, его постигла та же участь. И остается только третий отряд. До потери связи Сэм отчитался о потере двух бойцов, так что они вполне могли добраться до цели. Ребята! Из дыры фюзеляжа донесся отдаленный механический голос. Триш с испугом обернулась, и лишь короткая ёмкая фраза описывала все, что она испытывала в этот самый момент. Твою мать!